Глава тридцать первая. То есть тогда Хьюга обычно так и не грубил. Том задает этот вопрос, и я думаю, приедаются ли ему когда-нибудь эти рассказы о мелочах рабочей жизни из прошлого десятилетия. Обиды, борьба за главенство, которых уже и след простыл. «Тогда не грубил», — киваю я. До тех пор Хьюга был вежлив и очарователен. Я думала, он всегда меня уважал как продюсера поэтому я не очень понимала, как разобраться с тем, что произошло потом. А что произошло потом? Я сказала родителям, что сменила Сильвию и исполняю обязанности продюсера. Это произвело на них впечатление. «Значит, тебе нужно еще больше работать. Старайся!» Напомнила мне по телефону мама. Как всегда, у родителей нашлись теплые, ободряющие слова. «Знаю», — я раздраженно стиснула зубы. Это большая ответственность, больше, чем я ожидала. Но я сказала себе, что мне нужно продержаться всего семь недель. Но в придачу к этой дополнительной ответственности продолжались непонятные сдвиги в поведении Хьюга. При всех разговорах о расправленных крыльях он давал мне все больше и больше мелких пустяковых поручений. Меня не затрудняло иногда сделать Хьюго дорожку кокаина на вечеринке но эти просьбы все больше напоминали черную работу, которая была на мне в самый первый год «Файрфлая». «Распечатай мне этот договор в пяти экземплярах. Достань мне экземпляр этого сценария. Сведи меня с этим агентом». Если я не делала этого в ту же секунду, он хмурил брови и мог сказать что-то в таком духе. «Как огорчительно, Сара! А я-то думал, ты совсем справишься!» Этих противоречивых друг другу сигналов я уразуметь не могла. Но разбираться с ними, когда, с одной стороны, исполнение обязанностей продюсера вместо Сильвии, а, с другой, прихоть их юга на уровне личного помощника, моя нагрузка мне уже не позволяла. Трудность была в том, что в непосредственном подчинении у меня не было никого, кому я могла бы это поручить. Координаторы съемок и ассистенты продюсера были нужны, собственно, на съемках. К пятнице той первой недели я поняла, Что если я хочу пережить ближайшие месяцы, нужны радикальные меры. Сет, спросила я нашего линейного продюсера как-то днем в офисе, наш бюджет позволяет нанять личного помощника для Хьюга. Кого? раздраженно спросил он. У него что еще нет? Сет не обрадовался тому, что я так поздно вылезла с этой статьей расходов, но я была непреклонна, и, как его и продюсера, воспользовалась тем, что я выше по должности. «Много платить мы не сможем», — сказал он, вбивая в калькулятор какие-то цифры. «Ничего», — сказала я. Подумала о распечатке, давным-давно прикрепленной к доске объявлений в Колумбийском университете. «Это Лос-Анджелес. Тут десятки студентов киношкол убить будут готовы ради стажировки при человеке вроде Хьюга. Слушай, ты только пристрой это куда-нибудь в бюджет, а о поиске помощника я возьму на себя». Подкрепленная мыслью о скором облегчении моей участи, я послала в Университет Южной Калифорнии и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе описание вакансии, чтобы там его в тот же вечер распространили. На шестинедельные съемки художественного фильма нужен стажер для работы в тесном контакте с исполнительным продюсером-британцем. Предыдущий фильм режиссера был показан в Каннах. Исполнительный продюсер обладает широкими связями в международных развлекательной индустрии и индустрии недвижимости. От кандидатов требуется трудолюбие, увлеченность, инициативность. Обязательно наличие ноутбука и автомобиля. Мобильный телефон мы предоставим. Приступать к работе следует безотлагательно. На следующий день мы получили 12 писем, и пятерым кандидатам я назначила собеседование на выходных. Один кандидат, Алан Гуин, очень мне понравился. Он был сообразительный, с чувством юмора, окончил Стэнфорд. Он успел поработать на десяти короткометражках, и его взяли на программу перспективные сценаристы киностудии «Фокс». Еще он был азиатом в «Море белых кандидатов». Но не он был мне нужен. Я сосредоточилась на двух девушках, молоденьких, 20 с чем-то лет. Они казались одинаково способными и старательными, и оценки в своих киношколах они получили сопоставимые. Но одна, Кортни Дженнингс, смотрелась повыигрышнее. Ей, дочери финансового менеджера из шоу-бизнеса, не нужны были деньги, только опыт и упоминания в титрах. Она в достаточной мере знала лос-анджелесские места, где потусоваться, и лучшие места, где поесть. И главное, ей было 22. Она была темноволоса, хорошо сложена и соблазнительна. Идеально. То, что нужно, чтобы Хьюго был доволен.